Ребенком. Я думал, что я любая мечта осуществится. Думал, что я смогу быть любимой девушкой. Добьюсь всего, что только пожелаю. И буду счастлива всю жизнь. Я считал, что это будет просто. Даже так считал, что это будет очень просто. Эй, Гурен! Эй, И Гурен! А, а а Насчет нас. Ты знаешь, когда мы повзрослеем мы сможем пожениться. Сможем ли остаться вместе? Навсегда, как сейчас. На зеленом лугу, под безоблачным ясным небом, это сказала девочка, схватив меня за руку. Она была так близко, что я смог слышать ее дыхание. Мне нравился ее голос, мне нравилось ее сердцебиение, мне нравился ее пульс, мне все в ней нравилось. Но я ответил ей, даже не взглянув на нее, это невозможно. Почему? Ее голос немного дрожал. Ты знаешь почему? Верно. Это все из-за моей семьи. Я ведь из низшего рода и ченоса. А ты наследница верха армии. Мы друг другу, не пара. Но это ведь не важно. Важно. Я оборвал ее на полословие. И она тихо. И похоже даже заплакала. Потому что мы хиру и сама все это прекрасно знала. Она действительно обо всем знала. Вот почему ее дыхание немного сбилось. И она зажала мою руку крепче. Еще крепче. В ту же минуту издалека донеслись голоса. Вот где она, Махиру сама. Опять этот выродок. Ичиносы, ты опять привел, привел Мохирус сама сюда. Для человека из побочного дома такого низкого похождения. Ты дьявольский коварек. Что ты намерен делать? Я поднял взоры и заговорил с девочкой, у которой был пепельный цвет волос, сидящий рядом со мной. Твои сопровождения здесь. Она и в самом деле заплакала снова, крепко селись за мою ладонь. Я не хочу разлучаться с Гленом, однако в тот момент я больше не мог слышать голос той девочки, но не из-за того, что она перестала говорить, мне начало избивать. Взрослые подошли ближе и стали по очереди бить меня. «Остановитесь!» – закричала девочка, но ее голос словно не доносился до их ушей. «Знай свое место, сраный ублюдок! Давайте убьем его! Он всего лишь бесполезный и ченоса, из побоченной ради! Убьем его! Убьем его!» Кричали эти взрослые, продолжали наносить удары по мне. Я бросил рассеянный взгляд на плачущую девочку, молча принимая тумаки и затрещины. Девочка звали Махиру. Для меня, рожденного в самой низкому по статусу в семье, Она была солнцем. «Остановитесь, прошу, прекратите!» В ту же секунду я на миг потерял сознание. Кровь, пахнущая железом, бесконечное чистое голубое небо, приятное чувство, щекочевывающее кожу травы. Как я думал тогда, я просто падал среди всего этого. В то время, когда я был ребенком, когда я думал, что однажды все мои мечты сбудутся. Быть с любимой девушкой, добиться всего что только захочется, и жить, смеясь каждый день. Все это казалось самым простым вещамик тогда. В то время все действительно только казалось легкодоступным. Сила пробормотала, Прабра... я падаю на землю, крепко сжимаю кулаки. У меня недостаточно силы, чтобы добиться всего, чего я хочу. Я поднял глаза, оказалось, девочку уже увидели. Она смотрела на мои глаза полными слез И словно попросила прощения Бесконечное число раз извиняюсь передо мной снова и снова Прости меня, это все моя вина Прости меня, даже если она была невинной Даже если единственная, кто был виноват в чем-то в их безвыбой Была вина моя Из побочной ветвей семьи Беспомощный я. Я снова посмотрел на нее, протянул свою руку к пустому пространству, к солнцу, к махиру. И пока я думал о том, что я должен сделать, чтобы заслужить все, все что я захочу, с тех пор прошло 10 лет. Сама, Гленна сама, сегодняшнего дня вы становитесь учеником старшей школы. Вы морально готовы к этому? Я, я откровенно говоря, нервично. Нет, я полностью осведомлена о том, что это именно тот момент, когда кто-то должен возразить. Это то, что должна говорить ваша прислуга, Глент сама. Но, но, вы знаете, я слова дома и чиносы. И я поняла, что поступление в первую старшую школу в Сибуе, это, как и ожидалось, довольно крупная негровотрепка. Эм, и так, несмотря на то, что голос девушки все еще звучал и ченосы, Глен. Не обращал на нее никакого внимания и смотрел на небо. Небо было окрашено розовым. В воздухе медленно проплывали мимо лепестки святого сакуры. Весна — пора зачисления. Одетые в школьную униформу, состоящим воротником, с руками засунутыми в карман, лен, прогуляющийся под э, вишневыми садами, если продолжать идти вниз по дороге, то скоро должна показаться первая старшая школа Сибуя. На его обрамленном черных волосами, выявляющейся очень мягкими волнами, лице отразилось раздражение. Он поднял свой холодный взор и посмотрел на девушку, безумолков болтающую о чем-то рядом с ним. Эта девушка была одного возраста с ним, 15 лет. Ростом она была примерно 160 см, а одета в матросскую униформу, ее золотистая русая цвет волос, был заплетен э, вокруг головы в подобные короны красавица с правильными чертами лица но в числе ее особенностей также была предусмотрена еще шумная манера разговора это была ханера сюре а саюри э, по видому действительно нервичная приживая руки к груди пока говорила эм и так Хотя я думаю, это может быть из-за моих особенных неудач. Я сделаю всё, что в моих силах, потому, пожалуйста, хорошо позаботись. Эх, Сайюри, выдаю Глен, перерывая её. Да, что, Глен, сама? Твоя болтовня стала довольно раздражающей в последнее время. Что? Саори подняла руку к своему потрясающему лицу и дальше добавила. Я прошу прощения, явно упавшим духом Саори. Зашаркала ногами и оказалась возле девушки, которая шла позади Глена. Ух, Юкитян! Глен сама сердился на меня. Он сказал, что я его слишком раздражаю, заявила она, слышав эта девушка, которую назвали Юкитян. Взглянув на Саюри, она была очень маленькой, не выше 150 сантиметров. И у нее было спокойное лицо. Очень равнодушная, нервищная. Ее звали Юкими Машагури. Тоже 15 лет. Еще одна из стража Лена. Она считается девушкой, у которой за плечами был большой опыт и годы тренировки дома и ченоса. Это потому что ты была действительно недоедливой, сказал Шигури. С этим уже отсутствует выражение лица А? «Если ты болтаешь слишком много, этими ты принимаешь достоинство нашего хозяина, Лена сама, из дома Ичиноса, и кто тогда станет следующей главой нашего дома Ичиноса?» «Так что не могла бы ты, пожалуйста, прекратить болтать О, oh, «Ох, и ты туда же?» Они обе были очень шумными. Обернувшись к своим двум слухам, Глен вздохнул и снова стал смотреть вперёд на дорогу к школе, усыпанную вышневыми лепестками. Не на учеников радостно улыбался друг-друг. Однако в невыношенном положении Саори, вероятно, ни одна кто нервничает не, не нашел по этой дороге. Думал Глен. Причина была в том, что школа здесь отличалась от других школ. С тех пор это было отталкивающее место, проклятая школа управления демонов, они в колдовстве. Первая старшая школа Сибуи. Это была школа для воспитания колдунов. Школа управления и нахождение ведения выдающихся реализованной организации в Японии, которая была известна как имперские демоны. Конечно, внешний вид всего этого был другой фильм. Школа выглядела снаружи как самая обычная старшая школа. Однако большинство учеников здесь были детьми тех, кто принадлежал жалко имперским демонам и тех, кто верил в их учение. И еще это была элитная школа, куда отбирали только самых предательных верующих из имперских демонов и собирали их вместе. Ох, Юки-тян, и ты туда же? Это была истинная сущность первой старшей школы Сибуя. Другими словами, все эти люди здесь теперь мои соперники. Да. Восхитительное настроение в предыдущем новом сражении было с ключом. Леня, когда он изучил учеников взглядом. Шигуря все еще находилась позади него. Пошла немного вперед к нему. И когда она тоже сосредоточилась, оглядела других учеников, сказал со слабой улыбкой. Нет, нет, это невыслимо, чтобы выродки имперских демон могли быть такими же сильными, как вы. Глен сама. Это верно. Наш следующий преобителя дома и чиноса Игленсама покажет свои силы этим высокомерным мальцам из рода Хераги. Солошаясь с ней, азартно подтолкнула Цейюри. Между прочим, Хераги были царствующим родом в имперских демонах, с тех пор как организация возникла 1010 лет назад, а затем 500 лет назад. Род Иченоса отделился от рода Херахи, чтобы создать имперскую луну. Из той поры имперские демоны и имперская луна находилась в ужасном соперничестве друг с другом. Конечно, дом Ичиноса не мог открыто а дом хераги, который был чрезвычайно большим и более могущим. Во-первых, судя по системе, которую они создали про нас, чего глава дома Ичиноса поступил в старшую школу не их земли пока он еще молод, и таким образом делает ему сутфу, они сами заявились о своих моральных качествах. Эти люди из Хирали. И эра заканчивается, я предвижу, сказал Шира, Суа и чиноса. Да, да, я тоже всегда думал так же, поэтому Глем сама не беспокойтесь. Мы определенно сильны. Не их. Следом, Патраорио Саюри. Не упоминая о беспокойстве, а даже, ну, не нервичная. Ты одна, единственная, кто терпит э, об этом всё время. Су заслышав это, Гленн резко развернулся, отвечая со Юри. «Что?» После этого он глянул вниз наши Гюры и могил. «И ещё юки «Да?» «Ты назвала этих парней из Хираги выродками?» «Ох, я так сожалею об этом». Из-за моего отвращения к людям хераги я просто нет. Я ведь говорил тебе, чтобы ты выбрал слова, когда я там... Шигури задрал голову, глядя на него. «Это ты, отроди, окажись мудрый!» Ровно ответила ей Глен, взирая вниз. Нам было легко Шигури. Лица сменилась, щеки ее слегка покраснели. «Вы не говорили лишь о том, что знаете, что меня беспокоит, беспокоится». Извиняюсь. Ха, я всегда лишь сказал, что вы, девчонки, недооцениваете род Херахи, поэтому я смелился сговорить об этом. Держите на чеку и не расслабляйтесь ни на секунду. Будьте бледительными. Ещё вы должны знать, что люди Имперской Луны, здесь только вы двое, и я. Другими словами, все остальные ученики вокруг нас, наши враги, Молвия Фленд. К тому времени окрестности вокруг них словно битком набиты людьми, по которым было видно, что они из рода Хираги. Ну конечно, это ведь были дорогая школа, К... и прямо сейчас Глен и его помощники входили на территорию её, управляющим их врагами. На лицах Шигюри и Сао Юри было заметно напряжение, они вероятно чувствовали пристальный взгляд направление на них. они даже могли слышать их голоса какого дьявола они здесь хербы на вероятных их униформа не символ имперских демонов да я вижу э и они наши ровесники эти ребята из ученоса они не имеют никакой настоящей силы чтобы вот так просто вли... влиять в число учеников нашей школы эти большие ботевания стали быстро разноситься между групп учеников Глен глянул на них, и в ту же секунду он почувствовал в ссоры. Более чем сотни пар глаз на привык, направлен на него. Холодный взгляд. Несмешливый взгляд. Очевидно, выраженный. Непризнение. «Чёрт! Они так смотрят!» Расшипотела и Но она была прерв... прервана Гленом. «Я этим воспользуюсь. Не двигайся, но...» «Выграй немного времени. Мы не станем показывать наши силы здесь». Но нет, нужно и разживать конфликт, как маленькие дети, и не демонстрируя наших возможностей под влиянием их. Преднамеренно насмешек, говорили Лен, повернув лицо к своим последователям и улыбнулся им. Несмотря на то, что они обе не были успокоены его ответом, Лен уже имел немерно так поступить с самого начала. Они не станут показывать свою силу здесь, они решили, что они станут не стану демонстрировать и самого малого количества колдовских методов, разработанных демонов и ченоса, даже в школе. Но в следующую секунду внезапно, черт, он почувствовал легкий удар по голове. Лен чем ударил был пластиковая бутылка с Кока-Колой. Она была открыта и естественно была, облила его волосы. Лен сама, закричала все Юрия. Черт, Жигура захотелось выйти вперёд, но Глент схватил её за плечом. Не вмешивайся, он вернул её обратно и не видел, какое выражение затем появилось на лице Шигюри. Однако, глупо высмехаясь, Хлет опустил руку на свою голову и сказал «О, всё же, это же было больно». После этих слов все ученики, находящиеся под подкровителем дома Хераги, засмеялись как один. Что же с ним? Каким же трусливым он должен быть так для такого клана? до этого момента думать только один из ищеносов. Глен не знал, кто бросил пластиковую бутылку и его не заботило, и причина была в том, что любил в случае здесь любой из них враг. Таким образом, получив долю унесительных и пародийных смешков, Глян сказал девушкам шигуры са саори», «Да, и это ваша воля?» Их голоса дрожали, как и они сами тряслись от досады. Им было мучительно больно видеть, как, высмеившись Лю... господина, это было, вероятно, также соответствующее слухам об их бессилии. Если бы у него была сила, чтобы сокрушить себя в с Хираги, ему бы не требовалось это терпеть, потому что, если бы Неченосы могли перевозить из Хираги этого, Этого всего бы сейчас не произошло. Затем Гленн снова развернулся и сказал, простите, что заставил вас чувствовать себя не так мерзко. Но мы должны мерзиться со всеми этими протяжными следующих трех лет. Будете ли вы сопровождать меня это время? целри и Шиубьюри обе посмотрели на него. Лица у него в них были словно заплаканные. Но они не хотели бы, чтобы Херази это видели, поэтому они подняли голову наглядно, прижимаясь к нему ну, теснее и теснее, как тенцы к источнику тепла. «Конечно, с тех пор, как единственной причиной моего существования стала верхняя служба вам, глен сама», — сказала Сао Юри, почему-то повернув лицо к стороне юноши. «Степень этого чувства звучит весомо», — Саори. «Эй!» — охнула она, красная. Но это неприятно, если вы можете использовать заклинание использовать Глент Сама. Ведь в доме Ичносы вам даровали титул гении, появляющийся на свет только раз в тысячелетие. Солошайся с ней, представила Хичугурю. Кто это сказал? Мой отец Амидара. Да, даже другие офицеры во главе привели имперской луны. Так говорят, что глен Сама гения, рождающийся только раз в лет. Я буду защитить вас вас даже ценой своей жизни. Я вижу, вот как много они уже думают. Хе, ну, давай ей договориться, сказал Гленн. Да, вот только все эти ребята с высшей военных чинах старые чудаки. Что? Как их родуют чиносы, история, которую насчитывает всего 500 лет, может родиться в гений, полясь столько тысячу лет. Выдорочки? Эээ, точно. Как верно, улыбнулся Шигурой и немного сбавился. «Моё Юки-Тян, ты улыбаешься?» «Вот это редкость!» — сказал Саори, глядя на девушку. Они обе выглядели успокоившись. Лен посмотрел на них обои и снова отвернулся слева от них э, пара учеников. «Вот-вот, должен позволить звонок. Когда научатся занятия, другие ученики хотя бы перестанут кидать в них бесполезным мусором. Большинство их уже не было здесь». Те, кто остались, стоят были глен, промокший от проглиты на него колы и два его слуги. Что мы теперь будем делать, сказала, спросила Шигура Лен сама. Ага. Мы должны быть защищать нашего господина, но в итоге мы сами были защищены им. Замолчи, глупая. В обязательствах хозяина входит защита его подчиненных. Шивура прохитила. Притихо. Эй! «Эй, почему у тебя лицо такое красное?» Начал Саори, стоявший в посаде. «Я тебя сейчас убью, дура». «Почему это?» «Да почему ты меня бьёшь, юки -тян? Они обе сами стали шумными, как и прежде. «Они стали шумными, как и прежде». Теперь, срочным выражением лица, Лен повернулся прямо в направлении школы. и уже было видно. «Нет, это место было всего лишь частью школьного помещения» где даже не ступала нога нормального человека. Высокие придрожные вышневые деревья. В конце дороги были школьные ворота. И возле них стоял человек. У него были необычные белые волосы, как и у Его униформа имела стоящий воротник. Парень слабо улыбался. И он совершенно определенно улыбался ему. Внезапно он поднял руку и правую руку. В э, его пальцах был талисман. И Гленн тотчас уже узнал, что это такое. Это был талисман заклинания, использующийся для выполнения заклинаний хераги. И он тут же загорелся и исчез в руках парня. Вдруг вспышка света появилась перед глазами Глена. Скорость произношения им заклинаний была потрясающая. Этот парень должен быть очень опытным. Может э, он даже принадлежит семье Хераргии, не несмотря на это. Я смог увернуться от него, сделав выводы, гляд, я даже не могу контрактировать, и что, как, теперь я должен поступить, могу ли я пойти на это, наверное, нервный цвенок в его мозг. Создался воедино, когда он думал в своем стиле, а затем он стал действовать, сначала он посмотрел вправо в противоположное направление от прояснейшего вспышка света, так как он не мог его заметить. Он провернулся и вышел вперёд, оставая своих слух позади со собой. В следующую секунду молнии возле него взорвались, с негромкий звук, и он почувствовал удар по всему телу. Чёрт! Он, наверное, сильнее воздействия из вен, он почти потерял сознание. Он понимал, что его тело позволено падает на землю, но даже в таком положении он не мог немного пошевелиться. Он слышал, что Саори и шигуре что... Покричали с расширенного, а тоже с моих глазами с таким лицом, словно они были на грани плача. Они обе звали его по имени. Это было немного опасно, а рассеянно глядь на них обе подумал, гля. даже если он подобегнулся, вернулся, возможно, его настолько сил начал раскрываться. Но должно ли я показывать, что я не могу как следует противостоять ему, если отступлю?» Размышления об этом он ждал, пока все тело вернет в себя и чувств Лен сама! Глен сама! Сари плакала и прижала к себе в его голос. Мое лицо касается твоей груди, и ты в курсе? Негромко сказал, что? Наблюдая за ним, и коса Шигури стояла перед ним, как бы ожидая от э, чего-то и смотрела в школьные ворота. Я прошу вашего прощения, Глен сама, я, с вами что-то случилось, несмотря на то, что я здесь с вами. «Ты не допустила ни одной ошибки, я был целью этого дара», — тетил Глен. «Да? Будешь ли ты способна э, небезопасно среагировать на нападение с любой стороны? Если нет, мои возможности всем станут известны. Итак, сделай вид, что ты более способна, чем я. Покажи им, что я бесполезный, какой сок мусора, который ничего не может сделать без защиты с твоей стороны. Ни за что. Чёрт, что происходит в этом мире? Мусор, — стало поднимать. Ой, и попытался договориться. Лицо Шигури, наверное, выглядело обеспокоенным. Атака была прямо оттуда, произнесла она несколько монотонно. Тогда, глядя в то направление, когда он оказал Глен, первый раз бросил взгляд на школьные ворота, то человек все еще смотрел на него. Его зор был прямым, сосредоточенным на нем, и он все еще улыбался. Увидев это, Глен за ним хмурился и пространал. Их простонал. Ах, это плохо, узнали я он. Тот парень пожаловал плечами, развернулся и ушел в школу. Ладно, мы идем дальше, сказал Гленн, бросив тяжелый взгляд на его спину. На ваши раны, сразилась было Саори. Глен коснулся левой руки. На ней осталось немного крови, и он настер с ладони. Ха, кровь пахнет головой. Мне кажется, нужна чистая одежда. Тогда я вернусь и принесу ее вам. Вып выпалила Шиурия. Глен отдал ей приказ. И еще повернулась личность того парня. Он кажется по-настоящему сильным. Мы должны быть начеку чеку понял. Кивнув подтверждение своим словам, Шиурия побежала в противоположную от школы направлении. И что теперь? Мы войдем в школу? Шиурия смотрела на него, извиняясь, взглядом и как прежде и действительно не немного. Просто будьте на моей стороне. И это уже огромная помощь. Первое нападение за первый школьный день. Услышав, я бы никому больше не взял с собой, кроме тех, кому я больше всего доверяю, так что не делать такое лицо. Услышав это, Саюри вспыхнуло. По какой-то причине ее щеки загорелись алым гумянцем. Ленцема, моя жизнь принадлежит вам, как я говорила. Это звучит сильно. Ах, Ленсасма.